Шульгин закончил сборку последнего автомата, передернул затвор, щелкнул бойком, потом вставил на место магазин. «Иль погибнем мы со славой, иль покажем чудеса!» Корнеев вдруг высказал мысль, которая, судя по всему, мучила его уже давно, потому что он успел ее не только обдумать со всех сторон, но и аргументировать достаточно убедительно. О том, что, возможно, Антон тоже не совсем тот, за кого себя выдает. Резидент или пусть тайный дипломатический представитель, это представить можно. Если бы он только присутствовал на земле, собирал информацию, составлял отчеты, но он далеко выходит за эти пределы, организует сложные акции, ведет, прямо сказать, тотальную войну, и при всем этом опирается только на нескольких местных авантюристов. Чего уж тут деликатничать. Несоответствие получается. Судьбы галактик ставятся в зависимость от ловкости, смелости, беспринципности, если хотите, не слишком развитых и вряд ли до конца разумных личностей. Сообразуется это с тем уровнем цивилизации, что так называемый Антон представляет. И не следует ли предположить, что он сам «Тоже авантюрист, преследующий неизвестно какие, скорее всего, не очень чистые цели». «Резонно», — заметил Левашов. «Только что из того?» «Пока мы Андрея с лёшкой не вытащим, говорить не о чем», — кивнул Шульгин. «Если для этого нужно стрелять, будем стрелять. И все остальное тоже придется исполнять, пока на землю не вернемся». «А там и Антона спросим, куда он денется?» От того, что Шульгин говорил тихо, без выражения, скучающе, глядя в предвечернее небо, слова его прозвучали тем более веско. «Но вообще у него распланировано на редкость грамотно. Сначала сделать все, что он хочет, а только тогда ребят забирать». «Если бы иначе, где гарантии, что мы доведем дело до конца?» — ответил Корнеев. «Да уж, конечно. Стал бы я уродоваться». Чтобы мы сейчас не говорили, а теоретически возразить нечего. Если принять исходную посылку о сущности агров, их целях, свойствах времени, то иного выхода, как точно выполнять все указания Антона, у нас нет». «Без этого и нам домой не вернуться, и вам спокойно не жить». Герард невольно подчеркнул сейчас свое германское происхождение и иной, неславянский стиль мышления. Эта разница еще ярче проявилась, когда Шульгин оборвал беседу вопросом-утверждением «А я что говорю?» и встал, хотя говорили они как раз о совершенно противоположных вещах всю ночь и следующий день они под мотором шли вниз по течению, и философских вопросов словно по взаимному договору не касались. Любовались еще невиданными пейзажами южной волгалы, шульгин долго и подробно расспрашивал звездоётчиков об обыденных реальностях двадцать третьего столетия, Левашов, наоборот, пытался уяснить, в каком направлении развивались в следующие века физика и математика. И с тайной тоской думал, что, наверное, не суждено им всем вернуться домой, потому что не мог себе представить, как можно будет жить в своем нормальном, спокойном, но слишком уж безнадежно скучном мире после всего, что они пережили и узнали». Никому их знания не нужны, никто им не поверит, да никто и выслушать не захочет. А вздумай, Андрей, даже в виде фантастического романа все изложить, ни за что не напечатают. Речная часть маршрута закончилась, когда на левом траверзе обозначилась отдельно стоящая снеговая вершина, очертаниями напоминающая Ключевскую сопку. Она отчетливо выделялась на фоне розовеющего закатного неба и казалась совсем близкой, однако привычным взглядом моряка Левашов определил, что до нее не меньше тридцати километров. Лодку затащили в прибрежные заросли, переночевали, не разводя костра, и, как принято было писать в романах девятнадцатого века, с первыми лучами солнца выступили в пеший поход. Груза на каждого приходилось порядочно, не меньше, чем по два пуда, но шли легко. Местность была ровная, лес редкий и чистый.